Глава четвертая. ГОРИЗОНТ ЖИЛ В ГОСТИНИЦЕ «Эрмитаж» не более трех суток. И за это время он успел повидаться с тремястами людей. Приезд его как будто оживил большой веселый портовый город. К нему приходили содержательницы контор для найма прислуги, номерные хозяйки и старые опытные посиделые в торговле женщинами сводни. Не так из-за корысти, как из-за профессиональной гордости, Горизонт старался во что бы то ни стало выторговать как можно больше процентов, купить женщину как можно дешевле. Конечно, у него не было расчета в том, чтобы получить 10-15 рублями больше, но одна мысль о том, что конкурент Емпольский получит при продаже более, чем он, приводила его в бешенство. После приезда, на другой день, он отправился к фотографу Мезеру, захватив с собой соломенную девушку Беллу и снялся с ней в разных позах. Причем за каждый негатив получил по 3 рубля, а женщине дал по рублю. Снимков было двадцать. После этого он поехал к Барсуковой. Это была женщина вернее сказать, отставная девка, которые водятся только на юге России. Не то полька, не то малороссиянка, уже достаточно старая и богатая для того, чтобы позволить себе роскошь содержать мужа, а вместе с ним и кафе шантан красивого и ласкового полячка. Горизонты Борсукова встретились как старые знакомые. Кажется, у них не было ни страха, ни стыда, ни совести, когда они разговаривали друг с другом. «Мадам Барсукова, я вам могу предложить что-нибудь особенного. Три женщины. Одна большая, брюнетка, очень скромная. Другая маленькая, блондинка, но которая, вы понимаете, готова на все. Третья загадочная женщина» которая только улыбается и ничего не говорит, но много обещает. «И красавица!» Мадам Барсукова глядела на него и недоверчиво покачивала головой. «Господин Горизонт, что вы мне голову дурачите? Вы хотите то же самое со мной сделать, что в прошлый раз? Дай бог мне так жить, как я хочу вас обманывать!» «Но главное не в этом. Я вам еще предлагаю совершенно интеллигентную женщину. Делайте с ней, что хотите. Вероятно, у вас найдется любитель». Барсукова тонко улыбнулась и спросила. «Опять жена?» «Нет, но дворянка». «Значит, опять неприятности с полицией?» «Ах, боже мой, я с вас не беру больших денег. За всех четырех какая-нибудь паршивая тысяча рублей». «Ну, будем говорить откровенно, пятьсот. Не хочу покупать кота в мешке». «Кажется, мадам Барсукова, мы с вами не в первый раз имеем дело. Обманывать я вас не буду и сейчас же ее привезу сюда». «Только прошу вас не забыть, что вы моя тетка, и в этом направлении, пожалуйста, работайте. Я не пробуду здесь в городе более чем три дня». Мадам Барсукова со всеми своими грудями, животами и подбородками весело заколыхалась. «Не будем торговаться из-за мелочей. Тем более, что ни вы меня, ни я вас не обманываем. Теперь большой спрос на женщин». — Что вы сказали бы, господин Горизонт, если бы я предложила вам красного вина? — Благодарю вас, мадам Барсукова, с удовольствием. — Поговоримте, как старые друзья. — Скажите, сколько вы зарабатываете в год? — Ах, мадам, как сказать, тысяч двенадцать-двадцать приблизительно. Но подумайте, какие громадные расходы, постоянно в поездках. «Вы откладываете немножко?» «Ну, это пустяки, какие-нибудь 2-3 тысячи в год». «Я думала, десять-двадцать». Горизонт насторожился. Он чувствовал, что его начинают ощупывать, и спросил вкратчиво, «А почему это вас интересует?» Анна Михайловна нажала кнопку электрического звонка, и приказала нарядной горничной дать кофе с топлёными сливками и бутылку шамбертена. Она знала вкусы Горизонта. Потом она спросила, «Вы знаете господина Шепшировича?» Горизонт так и вскрикнул, «Боже мой, кто же не знает Шепшировича? Это бог, это гений!» И оживившись, забыв, что его тянут в ловушку, он восторженно заговорил, Представьте себе, что в прошлом году сделал Шепширович. Он отвез в Аргентину 30 женщин из Ковна, Вильна, Житомира. Каждую из них он продал по тысяче рублей. и того, мадам, считайте, 30 тысяч. Вы думаете, на этом Шепширович успокоился?» «На эти деньги, чтобы оплатить себе расходы по пароходу, он купил несколько негритянок и рассовал их в Москву, Петербург, Киев, Одессу и в Харьков. Но вы знаете, мадам, это не человек, а орел. Вот кто умеет делать дела!» Барсукова ласково положила ему руку на колено. Она ждала этого момента и сказала дружелюбно. «Так вот я вам и предлагаю, господин...» Впрочем, я не знаю, как вас теперь зовут. Скажем, Горизонт. Вот я вам и предлагаю, господин Горизонт. Не найдется ли у вас невинных девушек? Теперь на них громадный спрос. Я с вами играю в открытую. За деньгами мы не постоим. Теперь это в моде. Заметьте, Горизонт, вам возвратят ваших клиенток. «Совершенно в том же виде, в каком они были. Это, вы понимаете, маленький разврат, в котором я никак не могу разобраться». Горизонт потупился, потер голову и сказал. Э, «Видите ли, у меня есть жена. Вы почти угадали». «Так, но почему же почти?» «Мне стыдно сознаться, что она, как бы сказать, она мне невеста!» Барсукова весело расхохоталась. «Вы знаете, Горизонт, я никак не могла ожидать, что вы такой мерзавец. Давайте вашу жену все равно. Да неужели вы в самом деле удержались?» «Тысячу?» — спросил Горизонт серьезно. «Ах, что за пустяки, скажем, тысячу. Но скажите, удастся ли мне с ней справиться?» «Пустяки», — сказал самоуверенно горизонт. «Предположим, опять вы моя тетка, и я оставляю вас жену. Представьте себе, мадам Барсукова, что эта женщина в меня влюблена как кошка, и если вы скажете ей, что для моего благополучия она должна сделать то-то и то-то, то никаких разговоров. Кажется, им больше не о чем было разговаривать. Мадам Барсукова вынесла вексельную бумагу, где она с трудом написала свое имя, отчество и фамилию. Вексель, конечно, был фантастический, но есть связь, спайка, каторжная совесть — «В таких делах не обманывают, иначе грозит смерть. Все равно в остроге, на улице или в публичном доме». Затем, тотчас же, точно приведение из люка, появился ее сердечный друг, молодой полячок с высоко закрученными усами, хозяин кафе Шантана. Выпили вина, поговорили о ярмарке, о выставке, немножко пожаловались на плохие дела». Затем Горизонт телефонировал к себе в гостиницу, вызвал жену, познакомил ее с теткой и с двоюродным братом тетки и сказал, что таинственные политические дела вызывают его из города. Нежно обнял Сару, прослезился и уехал.